Заговор Пизона против Нерона Рим, 65-й год, от Рождества Христова Нерон был провозглашен императором с громоздким официальным именем Нерон Клавдий Цезарь Август Германик. С 59-го года Нерон вступил на путь самого разнузданного произвола, который закономерно привел его к гибели и к падению всего дома Юлиев-Клавдиев, бывших властителями Рима почти в течение ста лет. Если в начале свое управление Нерон еще как-то считался с общественным мнением, то впоследствии он его полностью игнорировал. Он совсем не заботился об управлении государством, Жизнь его до краев была наполнена разгулом, развратом, расточительством и разнузданной жестокостью. В июле 1964 -го года произошло роковое для Принцепса событие. В ночь с 18 на 19 июля в Риме начался сильный пожар, который длился шесть дней, а затем через три дня возобновился. Из 14 районов города четыре были уничтожены целиком, и только три оказались нетронутыми стихией, а были сильно повреждены. Когда пожар начался, Нерон находился в Нериме. Прибыв в город, он распорядился оказать помощь пострадавшему населению и открыть для народа Марсово поле, крупное здание и императорские сады. Из Остии и других городов было доставлено продовольствие, и цена на зерно снижена до трех сестерциев. Принятые ради снискания народного расположения мероприятия, однако, не достигли поставленной цели, так как распространился слух, будто в то самое время, когда Рим был объят пламенем, Нерон поднялся на дворцовую стену и стал петь о гибели трое сравнивая постигшие Рим несчастья с бедствиями древних времен, пишет Тацит. Нерон, сообщает далее Тацит, чтобы снять с себя обвинение молвы, объявил виновниками пожара сектантов, приверженцев одного из восточных культов. В народе поползли слухи, обвиняющие Нерона в поджоге Рима, якобы для того, чтобы на месте старого города построить новый и назвать его своим именем. Даже несмотря на казнь обвиненных в причастности к пожару христиан, восстановление и перестройка города только убеждали причастности принципса к пожару. Другим следствием была необходимость крупных затрат, что, возможно, стало исходной точкой конфликта и с провинциями. Вероятно, первой реакцией на пожар стал так называемый «заговор» Пизона. Состав его участника был весьма пестр. В него входили сенаторы Калпурний Пизон, Анней Лукан, Плавтий латиран Флавий Севин, Афрани Квинтиан, всадники Клавдий Синецион, Церварий Прокул, Вулкаций Араник, Юлий Авгурин, Мунаций Град, Антоний Натал, Граций Фест. Лидерами, вероятно, были Латеран и Лукан, поэт и автор Фарасалии, а также Севин и Квинтиан. Возможно, круг заговорщиков был шире. Другую сравнительно независимую группу заговорщиков составляли претерианские офицеры. В Загоры вошел второй превект Претория Феннируф и группа офицеров Субрифлав, Флав, Сульпици Аспер, Гави Сильван, Стаци Проксум, Максим Скавр, Випсон Павел и, видимо, некоторые другие. Из девяти трибунов претерианской гвардии трое являлись заговорщиками – а еще четверых сместили после заговора. Не исключено, что к заговору была причастна и дочь, Клавдия Антония. Всю эту пеструю группу объединяло только одно стремление – убрать ставшего крайне непопулярным императора. Краткая формула обвинения была выражена на допросе с Субрием Флавом, назвавшим Нерона «убийцей матери и жены», колесничьим, лицедеем и поджигателем. Но были и другие мотивы. Сенаторы и всадники были недовольны автократическим курсом и процессами об оскорблении величия. Бретарианцы возмущались не только Нероном, но и тигелином. Кроме того, в свое время в гвардии была очень популярна Агриппина. Наконец, многие из заговорщиков имели личные мотивы. Лукан столкнулся с Нероном на почве поэзии. Пезон боялся Принцепса, будучи одним из самых родовитых людей Рима. Фионеров враждовал Стигелином. Все заговорщики сходились в необходимости убить Нерона, и почти все считали, что его надо заменить другим принципсом. Республиканские настроения, если и проявлялись, то в очень слабой форме, а две группы гражданские и военные были настолько автономны, что большинство даже не знало полного состава заговорщиков. Притрианцы склонялись к тому, чтобы объявить императором Сенеку. А сенаторы выдвигали самого знатного из них Гая Кальпурния Пизона. Заговор был чуть не раскрыт в самом начале, когда некая эпихарида, видимо, вольноотпущенница, связанная с заговором, хотела вовлечь в заговор офицера флота Балузия прокола прокол донес властям, но, Эпихаолида держалась очень стойко и никого не выдала, а позднее умерла под пытками, так и не сказав ни слова. Несколько раз покушение срывалось. Наконец, было решено убить Нерона 12 апреля 1965 года. Буквально накануне покушения Либерт сцевина Лих донес на участников заговора сенатора Сцевина-Иссадника Натала. Арестованные Сцивин и Натал вскоре выдали Пезона, Лукана, Квинцана и глития Галла. Город объявили на осадном положении, везде были расставлены караулы. Следствием руководил Тигеллин. Гражданская часть заговорщиков была разгромлена. Пизон, Лукан, Синецион, Квинтиан и Сцевин покончили с собой. Кроме участников заговора, Нерон уничтожил и других неугодных ему людей, в том числе консула Аттика Вестина, мужа своей любовницы статилии Миссалины, позволявшего себе независимое поведение. Через Сцевина вследствие вышло на военных. Сцевин и Цезарий Прокул выдали Фения Руфа, после чего начались аресты среди претерианцев. Фения Руф, Субрифлав и Сульпиций Аспер были казнены. После разгрома ядра заговорщиков начались массовые изгнания и ссылки. Дети осужденных были изгнаны из Рима и убиты ядом или голодом. Одни были умерщвлены за общим завтраком вместе со своими наставниками и прислужниками, другим запрещено было зарабатывать себе пропитание. Неизвестно, был ли причастен к этому заговору Синека, воспитатель императора, но он оказался в числе подозреваемых и получил от Нерона приказ покончить с собой. «Сохраняя спокойствие духа, — пишет Тацит, — Синека велит принести свое завещание». Но так как Центурион воспрепятствовал этому, обернувшись к друзьям, восклицая, что раз его лишили возможности отблагодарить их подобающим образом, он завещает им то, что остается единственным, но зато самым драгоценным из его настояния, а именно образ жизни, которого он держался, если они будут помнить о нем, то заслужат добрую славу, и это вознаградит их за верность. Вместе с тем он старается удержать их от слез то разговором, то прямым призывом к твердости, спрашивая, где же предписание мудрости, где выработанная в размышлениях стольких лет стойкость в бедствиях? Кому неизвестна кровожадность Нерона, после убийства матери и брата ему только и остается, что умертвить воспитателя своего и наставника. Синека сначала вскрыл себе вены, а затем принял яд цикуты. Были сосланы близкие к Синеке Новий Приск и Цезений Максим, Глитий Гал и другие, несколько знатных дам. Севин, Сарварий Прокул и стации Проксум были помилованы. В изгнание ушли многие представители интеллигенции, учителя эпиктета Стоик Музоний Руф и учитель поэта Персия Вергилий Флав. Таким образом Нерон уничтожил многих сенаторов и всадников и значительную часть командного состава претерианцев. Но репрессии продолжались. Вскоре начался процесс репрессии. сенатора Гая Кассия Лонгина и Юня Селана. Селан был убит, а Кассия сослали в Сардинию. Нерон уничтожил семью Рубелия Плавта, его жену Политу и тестя консула 55 года Антистия Вета. В 1966 году покончили с собой привлеченную к суду Антей и Асторий Скапула, были казнены отец Лукана Анне Мела, Ани Цицериал, сосланный год назад Руфрий Криспин, приторий Миноций Терм и консуляр Гай Петроний, возможный автор Сатирикона, игравший при Нероне роль главного консультанта по искусству. Наконец была уничтожена группа сенаторов-стойков во главе с Тразеей Петом и Баррией Сараном. В 1966 году против Нерона был организован новый заговор, который возглавил приемный сын Корбулона Анни Венециан. Венециан планировал убить Нерона Беневенте, но этот заговор был раскрыт. Лидеры заговора были казнены, и среди жертв была дочь Клавдия Антония. Пожар Рима, заговор Пизона и казни 65 67 годов, окончательно восстановили против режима не только римскую элиту, но и армию, и население Италии и провинции.